Эпилог. 6 месяцев спустя. Доброе утро, Кузнецова Елена Александровна. Кирилл улыбнулся и покрепче прижал к себе. Наказывается, всю ночь я провела в его объятиях. Доброе утро, Кузнецов Кирилл Евгеньевич. Я ответила на улыбку и блаженно зажмурилась. Какие у нас планы на выходные? Он перехватил мою правую руку, наши пальцы сплелись. Колечко с небольшим бриллиантом сверкало в лучах утреннего солнца. проникающего в комнату официальное предложение мой теперь муж сделал красиво утащил нас с близнецами на море я с софией наслаждалась закатом как вдруг позади послышалась живая музыка кто-то играл на скрипке обернувшись мы с девочкой увидели наших мужчин облачённые в элегантные костюмы марк нёс перед собой круглый поднос на котором лежало два картонных прямоугольника приглашений. Ужин на яхте. Только я, Кирилл и близнецы. Именно в тот вечер передо мной и преклонили колено, приглашая в удивительное путешествие, называемое замужеством. Тогда мне казалось, что подобное бывает только в фильмах. Залилась краской, засмущалась, но произошедшее на следующий день удивило ещё сильнее. Оказывается, Кирилл Заранее всё подготовил и организовал выездную регистрацию брака. Соня сокрушалась больше всех. И платье она не успела подобрать, и на маникюр не сходила, и волосы не уложила. Но едва уже на торжестве в суперузком семейном кругу увидела торт, чуть ли не в два раза больше неё, а затихла. Даже не знаю, протянула я В колязах из постели совсем не хотелось. Близнецы скорее всего тоже ещё дрыхли. Муж слишком тихо было в доме. Может, весь день проведём за просмотром мультиков, а завтра съездим куда-нибудь погулять. Хочешь сказать, что у занятой студентки не хватает сил на активный отдых? Хрипло засмеялся Кирилл. Да, меня восстановили в вузе. Теперь почти каждое утро начиналось с того, что Кирилл отвозил детей в образовательный центр, меня на учёбу. А сам ехал решать свои важные дела. Гоночный трек он переписал на Ирину почти сразу, так же как и дилер центра решил, что затягивание только даст ей повод придумать более каверзную плату. Вот только я взяла с него обещание, что когда Соня и Марк будут постарше, он обо всём им расскажет. Не для того, чтобы настроить их против матери, нет, только по той причине, что Ирина Может захотеть рассказать им свою версию событий, а этого я никак не могла допустить. Поначалу дети часто вспоминали мать, от этого было больно. Ведь какой бы мерзкой она мне не казалась, она всё равно оставалась их матерью. И я очень долго убеждала Кирилла позволить ей видеться с детьми хотя бы на выходных. Он отнекивался, но потом сдался, позвонил, сообщила своих условиях. Вот только Ирина так ни разу и не приехала. Вообще Я чуть снизила тон. Хотелось сообщить об этом в более торжественной обстановке, но я сильно нервничала и боялась, что затяну настолько, что станет слишком поздно. «У меня есть важные новости». «У меня тоже», — Кирилл поцеловал меня в лоб. «Я нашёл инвесторов, готовых поддержать мой новый бизнес». «О-о-о!» — протянула радостно. «Это просто отличные новости!» Знала, что муж сильно расстраивается из-за того, что Ирина сделала с его детищем, гоночным треком. Ну, красила его какими-то рюшами, сменила название, распустила персонал. Вот только крупных мероприятий у неё как не проходило, так и не проходит. Как говорили в тусовке, трек без Кузнецова не трек вовсе. А у тебя что за новости? мягко спросил он, засукая руку под одеяло и поглаживая по бедру. По коже тут же побежали мурашки, как и 6 месяцев назад. Ни эмоции, ни чувства даже на мгновение не притупились. И я была уверена, что это продолжится в будущем. В общем, к лицу снова прилила краска. Я боялась сообщать эти новости, волновалась о том, как отнесётся Кирилл, как отреагируют Соня с Марком, мои детки, которым так не хватало внимания. и любви в прошлом. Теперь я пыталась окутать их и тем, и другим, стремилась показать, как они мне дороги. Выдохнула, отважилась, сердце забилось сильнее. Кирилл Евгеньевич, вы снова станете папой. И снова дважды. Тук-тук-тук. В то же мгновение в дверь постучали, и уже через секунду в комнату вошли близнецы. Марк нес перед собой... Поднос с двумя тарелками яичницы, а Соня два стакана апельсинового сока. Мы сами всё приготовили, гордо произнёс Марк. Да, хватит уже спать, вторила ему Софи, вручая нам с мужем по стакану. Я повыше натянула одеяло, всё ещё смущалась, когда дети заходили в комнату, когда мы с Кириллом валялись в постели. А вот они, казалось, вообще никакого внимания не обращали. Вот тебе так оно и надо. Прям сами я заметно нервничала, аглянулась на Кирилла. По его лицу сложно было понять, как он отнесётся к новости о моей беременности. Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, вот просто непозволительно счастливым. Лена нежилась в моих объятиях, бросала на меня хитрые взгляды, а я благодарил судьбу о том, что всё закончилось. Настолько легко и комфортно. Да, бизнес пришлось отдать Ирине, но ну да и чёрт с ним. Зато я был рядом со своими детьми, со своей любимой женщиной, и мне не пришлось ждать сраный год, год, рискующий стать для меня тотальной нервотрёпкой. Близкие друзья спрашивали: "А почему ты просто не мог расписаться с Леной? Наверняка бы суд тогда благосклонно отреагировал на то, чтобы передать тебе опеку". Никто и в голову не мог взять, я не хотел ждать. Суд первой инстанции, суд второй, заключение брака, роспись, слушания, ну, в заницу. И если бы меня сейчас спросили, изменил ли я что-нибудь, то я с уверенностью отвечу: нет. Разве что прошлые мысли о том, чтобы попытаться как-то миром наладить отношения с Ириной, Это не более чем проявление слабости, и Лена помогла мне выбраться из этого болота. Я с каждым днем все сильнее замечал, как на меня действует эта женщина. Постоянно вдохновляет своей верой, отмечает, где был неправ, заставляет себя чувствовать бесконечно важным и оттого еще более счастливым. Именно из-за того, что она постоянно была рядом. Я нашел в себе силы открыть новое дело — найти инвесторов, вложить и собственные сбережения, и уже сейчас видел, оно будет ничем не хуже предыдущего, скорее всего, даже успешнее. Кирилл Евгеньевич, вы снова станете папой, и снова дважды. Её слова эхом пронеслись в черепной коробке. Спускаясь всё ниже и ниже, возбуждает целый пожар из радости. Вот только тело словно что-то сковало. Я не мог рукой пошевелить. «Мы сами все приготовили», — в комнату вошел Марк, неся перед собой под нос. Кажется, на тарелках гордо возлежала яичница. Я посмотрел на своих детей. Нет, на наших с Леной детей и улыбнулся. Соня — истинная красавица и умница. Ее временами взрывной характер так сильно напоминал о матери, Но я не мог не заметить, что всё больше качеств она перенимала от Лены. Эта мягкость, покладистость, но умение настоять на своём, когда нужно. Марк, второй рыцарь нашего семейства, готов броситься в схватку с каждым, кто обидит наших женщин. Я видел в нём самые лучшие качества себя самого и безумно гордился сыном. А теперь, теперь у нас будет ещё двое детей, помимо Сони и Марка. Я абсолютно уверен в том, что мы будем их любить точно так же. Чёрт, я стану папой снова. Спасибо. Я широко улыбнулся, наконец приходя в себя. Казалось, что мои слова относятся к Марку, сучившему мне тарелку с яичницей, но я поцеловал Лену. Уже громче произнёс: "Марк, София, у нас для вас есть очень важные новости". Лена испуганно дёрнулась. Было заметно нервничала. "О, мы поедем в зоопарк смотреть на белых медведей", оживилась Соня. "Нет, поедем на ипподром, кататься на лошадях", начал гадать Марк. "Лен", я мягко коснулся её плеча. Она кивнула, изучающе на меня глянула, но кивнула. "Марк, Софи", тихо начала она, покрутив принесённую вилку. "Вы же знаете, что я вас очень сильно люблю". «Мы с папой вас очень сильно любим». «Да». Дети явно ничего не понимали, но закивали. «Как вы отнесетесь к тому, если у вас появится братик или сестренка? Или братик с сестренкой?» На мгновение в комнате поселилось молчание. Соня непонимающе смотрела то на меня, то на Лену, а потом переглянулась с Марком. «Я же говорила!» Торжественно произнесла она. «Я же говорила!» говорила, что будет. А ты? Нет, нет. Зачем им ещё дети? Хочу братика, тут же отметил Марк. Нет, сестрёнку. Зачем нам сестрёнка? У нас уже ты есть, недовольно отметил Марк. Братик у меня тоже есть, упёрто выдала Софи. Сестрёнку надо. Женщины, между прочим, прекрасная половина человечества, а мужчины сильные. Пока дети спорили о том, Кого они хотят больше, братика или сестрёнку, я перевёл дыхание и упёрся леньи в ухо. Я тебя люблю, выдохнул. Очень-очень сильно. И спасибо тебе за такой удивительный подарок. Если утром я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, то теперь я знал, что ошибался. Ведь самым-самым я стал именно сейчас. Так, может, вот он смысл жизни делать любимых людей счастливее с каждым днём. Конец книги. Текст читали Дементьев Илья и Пермякова Екатерина.